Сен-Лу, хотя лишь смутно догадывался, что происходит в душе его любовницы, и считал, что она не вполне искренна когда бросают ему незаслуженные упреки и когда клянется в вечной любви, все же временами чувствовал, что она порвала бы с ним, если б могла. Вот почему руководимый, по всей вероятности, инстинктом сохранения своей любви, быть может, более дальновидным, нежели сам сен Выказав практическую сметку, уживавшуюся в нем самыми высокими и самыми безоглядными душевными порывами, он отказался перевести на ее имя капитал. Он занял огромные деньги, чтобы она ни в чем не нуждалась, но выдавал их ей только на день вперед. И если она в самом деле решила бросить его, то, вернее всего, спокойно ждала, когда сколотится капитал. А для этого, если принять во внимание, какие суммы давал ей Сен-Лу, требовался срок, вне всякого сомнения, очень небольшой, но все-таки дававший ему новому другу возможность длить свое счастье или несчастье. Этот драматический период в их связи, именно теперь достигший особенно мучительной для Сен-Лу остроты от того, что любовница велела ему уехать из Парижа, так он ее раздражал, и провести отпуск в Бальбеке, недалеко от его воинской части, начался с вечера у тетки Сен-Лу. давший согласие на то, чтобы его подруга пришла к ней и для многочисленных гостей исполнила отрывки из символистской пьесы, в которой она однажды играла на сцене новаторского театра, заразив Сен-Лу своим увлечением этой пьесы. Когда же она появилась с большой лилией в руке, в костюме, скопированном Санчило Домини, предварительно внушив Роберу, что это настоящее художественное открытие, Сборище клубных завсегдатаев и герцогинь встретило ее усмешками, но монотонное чтение, необычность некоторых слов и частое их повторения вызвали у собравшихся уже не усмешки, а дикий хохот, сначала придушенный, потом неудержимый, так что бедной исполнительнице пришлось прекратить чтение. В костюме, скопированном Санчило Доминии, Речь идет о фреске итальянского художника Фрабиато Анжелико, 1387-1455, Благовещение, Флоренция, монастырь Сан-Марко. На фреске с лилией в руке изображен архангел Гавриил. На следующий день тетку Сен-Лу все единогласно осудили за то, что она в своем доме позволила выступить такой ужасной артистке. Некий герцог, пользовавшийся большой известностью, прямо сказал тетке Сен-Лу, что она сама виновата. «Дьявольщина! Нельзя же угощать такими прелестными номерами! Если бы еще у нее был талант! Но таланта у нее никогда не было и не будет!» Нет, Париж, прах его побери, не так глуп, как принято думать. Общество состоит не только из болванов. Эта милая барышня думала, должно быть, удивить Париж. Но Париж не так-то просто удивить. Есть вещи, которые никакая сила не заставит нас принять. А исполнительница, уходя, сказала Сен-Лу. Каким дурындам, каким невоспитанным стервам, какому хамью... Ты меня привел. Я уж тебе все скажу. Там не было ни одного мужчины, который бы мне не подмигнул, не толкнул ногой. Я на их заигрывание не ответила. Вот они мне и отомстили. Эти слова превратили неприязнь рубера к светским людям в глубочайшее болезненное отвращение и внушали ему такое чувство как раз те, кто меньше всего это заслуживал. искренне любящие родственники, уполномоченные семьей уговорить подругу Сен-Лу порвать с ним. Она же доказывала ему, что их подвинула на эти переговоры влюбленность в нее. Роберт перестал у них бывать. Но когда он, как, например, в настоящее время, находился вдали от своей подруги, ему все думалось, что они или же еще кто-нибудь пользуются его отсутствием, чтобы добиться своего и чего доброго, Имеют успех. И когда он говорил о прожигателях жизни, обманывающих друзей, старающихся развратить женщин, затащить их в дом свиданий, лицо его принимало страдальческое, злобное выражение.